Глава 18. Солнце, пробираясь в конюшню, жалит глаза, и я с трудом могу рассмотреть мужчину. Неуклюже приподнялась, щурюсь. За ночь в одной позе тело закостенело и теперь его ломило. С ужасом подумала о том, что скоро нужно будет возвращаться к тяжелой работе, а я едва способна повернуть голову. Рядом валялся парик, который, должно быть, стянуло во сне вместе с шапочкой. Волосы распустились по спине и падали на лицо. Силуэт Якуба, стоявшего в паре шагов от меня, освещался лучами солнца. Ангел возмездия не иначе. Замечаю, что на нем та же одежда, что была вечером. Значит, он только вернулся и обнаружил моё отсутствие. Лишь в этом мгновенье поняла, что могло прийти в голову Якубу, когда он не нашел меня в доме Хаят. Пёс за ночь будто и не пошевелился. но сейчас, когда я проснулась, зарычал на незваного гостя. Почти неосознанно погладила пса, и он успокоился. Однако скалиться не перестал. «Ты — исключение!» — дерзко отвечаю Ямадаеву, совершенно забывая о самосохранении, о том, что стоит быть хитрее и изворотливее. «Но он пробуждает во мне все самое плохое, поднимая из глубин моей сущности все, что я пыталась в себе подавить». то, что всегда напоминало отцу о моей матери. Добрая, милая и отзывчивая девочка в его присутствии пропадает. Я не планировала скрывать отталкивающую грань своего характера от того, кто похитил и держит силой. И намеренно выводит из себя своими оскорблениями, которые даже близко не связаны с реальностью. Представляю, как отвратительно выгляжу после ночи сна на собаке в конюшне с боевым макияжем на лице. «Полагаю, единственное», — отвечает холодно и смотрит на меня могильным взглядом. «До меня доходит очень медленно. Слишком медленно. Как он меня назвал? Я же не ослышалась? Пирожок? Вот чёрт!» Страх холодным осадком падает на дно желудка. Мало того, что мое сообщение не попало к адресату, теперь и похититель знает, что его жертва пыталась кинуть весточку мужу. А ведь Якуб и без того, скорее всего, накажет меня, как и обещал перед уходом. И в его глазах я нахожу ответ. Обязательно накажет. «Поднимайся», — приказывает, рассматривая свой пиджак, будто не сразу сообразив, что я стащила его одежду. «Хмурится?» Конечно. За ночь в конюшне он вряд ли сохранил благоухание дорогого парфюма Якуба. Пес наблюдает за нами. Никогда не натравливала животных на людей, но сейчас резко захотелось. И Якуб словно понимает мое желание. «Пристрелю», — сообщает коротко и ясно. Не сказал кого, но, полагаю, нас с Мухтаром по очереди. И не сомневаюсь, что он вполне на это способен. Пульс стучит в ушах. Боюсь своего похитителя. и остаться без защиты пса тоже. Но все же понимаю, что если Якуб ко мне подойдет, а он явно настроен, то собака бросится на него. Ведь не по головке он будет меня поглаживать. Прибегут люди Ямадаева, и если с их хозяином что-то случится, меня сожгут на костре. Смотрю в его глаза, словно вдуло пистолета. Будто если сделаю лишнее движение, он меня точно пристрелит. Хотя пока оружия в его руках не наблюдаю. Взглядом убьет на месте. Обещай, что не обидишь собаку. Выставляю требования, как террорист на переговорах. Не отпущу Мухтара, если пойму, что ему грозит опасность. Якуб смотрит на меня несколько долгих секунд и едва заметно кивает. Выдыхаю. Опускаюсь на корточки между Якубом и собакой. Поглаживаю пса по густой шерсти, настоящий исполин. Статный, мощный, даже хромой и слабый он внушает страх. Не знаю, выбрал ли он меня своей хозяйкой, либо решил отдать долг чести, но не сомневалась, что он порвал бы любого в клочья. Ради меня. Сейчас. Все в порядке, малыш». Ласковым голосом пытаясь успокоить напряженное животное, провожу рукой по шее. «Это друг. Всё хорошо». Но сама не верю своим словам, и он не верит. Поднимаюсь и, не глядя на мужчину, прохожу мимо, выходя из конюшни. Сама не знаю, почему, но на глаза наворачиваются слезы. Боюсь, что Якуб не сдержит обещание и убьет животное. Да из чего бы ему слушать мои просьбы? Вытираю украдкой слезы, провожая пса к тому месту, где он спал. И на этот раз прошу животное не идти за мной, сидеть. Эту команду он знает. Оборачиваюсь, чувствую, как спину прожигает взгляд синих глаз. Конечно, Якуб шёл за нами, но оставался на расстоянии. Теперь с трудом заставляю себя подойти к нему. Смотрит на меня, выражение лица не становится добрее. Сжимает мою руку чуть выше локтя, а в стальные тиски своих пальцев. Я всхлипываю от боли. Он притягивает меня ближе к себе, так что мне приходится приподняться на носочки. Нежная кожа босых стоп царапается о гравий под ногами. Прикусываю губу. Боковым зрением замечаю людей, которые с любопытством за нами наблюдают. Почему-то испытываю стыд, что со мной вот так обращаются. Непозволительно грубо. А сама ощущаю, как моего похитителя трясёт от злобы. Она настолько сильная и мощная, что ее вибрация доходит и до меня. Стоит нам переступить порог его жилища и закрыть дверь, как он бросает меня в стену и тут же, сжимая мои плечи, приподнимает вверх. Ноги болтаются в воздухе, пока я, ошарашенная его бешенством, хватаюсь за его предплечье. Сука, как мне хочется тебя убить, ты бы знала! С каждой секундой пальцы все сильнее впиваются в плечи, причиняя боль, пронзающую до самых костей. За что? За то, что я совершила попытку связаться с близкими? За то, что покинула его спальню? За то, что не нашла ниного места для ночлега, чем конюшня? Что я сделала?» Тихо пищу, наблюдая за тем, как тяжело он дышит, словно действительно сдерживается из последних сил.